Глава 3 «Тёплый костюм взяла?» «Взяла, хотя я не понимаю, зачем он мне?» «Огнеслава. Большая часть территории Запределья — горы!» «Даже не представляю, зачем тебе тёплые вещи?» С сарказмом протянула Варвара, сворачивая в компактный валик шерстяной плед. «Ну, согласна, но с чего ты решила, что дворец находится в горах?» «Я не решила». «Просто хочу, чтобы ты была готова ко всему!» «Ха! Заметно!» Вздохнула я, косясь на четыре увесистые сумки, набитые самыми разнообразными вещами, начиная от зелий и заканчивая одеждой. Причем лично я уложилась в две, запихнув действительно нужное, а все остальное было собрано подругой на крайний случай. Спорить и отказываться я не стала, разумно рассудив, что в запределье действительно может пригодиться всё. Также мои запасы пополнились энергетическими накопителями и парочкой книг по боевой магии. Просто... А вдруг нашей миссии действительно посчастливится вернуться, и я смогу перейти на факультет, о котором так долго мечтала? Тогда бы не пришлось врать родителям и скрывать от них свою личную жизнь. А, кстати, о родителях. Варь! «А где письмо?» «Вон, на полке», — неприязненно произнесла ведьма, покосившись на серый конверт. «Хотя не понимаю, зачем ты его вообще писала?» «Ты знаешь для чего, чудо. Я хочу, чтобы родители знали, что я сама пошла на этот шаг и никого не винили. Уверена, что от этого знания им станет легче. Надеюсь на это», — улыбнулась я и остановила мечущуюся по комнате девушку. «Варвар, перестань нервничать. Все будет хорошо. Откуда ты знаешь?» «Надеюсь на это и верю. Наши мысли материальны, так что надо думать только о хорошем, и тогда оно обязательно притянется». «Я думаю, но ко мне обычно тянется всякая гадость. Ты, в том числе, поганка рыжая, совсем не жалеешь моих нервов». «Жалею. Именно поэтому рассказала правду. Или было бы лучше, если бы в один из дней я просто исчезла». «Я бы тебя тогда и в запределье достала!» Пробурчала подруга, а затем крепко меня обняла. «Пообещай, что будешь беречь себя!» «Обещаю!» «А ты пообещай, что не будешь влипать без меня в истории!» Ну что со мной станется?» «В любом случае, если понадобится помощь, обращайся к Панычу!» «Хорошо!» Вздохнула Варвара и окинула опустевшую комнату печальным взглядом. «Ну, вроде все собрали!» «Угу», — протянула я, извлекая из кармана сжимающие кристаллы. Положив в каждую сумки по штуке, я прочла активирующее заклинание и спустя минуту собрала с пола камешки, внутри которых спрятались вещи. «Мне пора». «Огнеслава, если получится, обязательно дай о себе знать. Почтовик, вещи и сон, да хоть проекция, я буду рада всему». «Ты ведь боишься этого? Ради тебя перетерплю». — хмыкнула ведьма и снова меня обняла. — Иди уже, а то я держусь из последних сил. — Не скучай, варюха, скоро увидимся. — Очень надеюсь на это. Вздохнула она, а затем проводила до порога. На улице меня уже ждал мужчина в форме императорской стражи, окидывая соседние дома подозрительным взглядом. Стоило мне появиться, он учтиво поклонился и протянул руку. Махнув на прощанье рыжему чуду, я с немного грустной улыбкой вложила свою ладонь в мужскую и растворилась в синем свеченье портала. «Все будет хорошо. Должно быть!» Почувствовав, что перемещение завершено, я открыла глаза и с восхищением посмотрела на резные колонны дворца, которые раньше приходилось видеть лишь издалека. Вокруг суетились слуги. Бегали канцелярские служки, стояли на постах стражники. Немного в стороне располагалась небольшая группа людей, как и я, одетых в дорожную одежду. К ним меня и повели, пока я любовалась дворцовым парком и самой резиденцией императора. «Леди Грозовая», — уточнил высокий мужчина с военной выправкой, как только я приблизилась. «Да, Огнеслава Грозовая», — Чуть запнувшись, произнесла я, уже отвыкнув от родной фамилии. «Приятно познакомиться, леди». С этими словами на моей руке запечатлели короткий поцелуй. «Я лорд Годрик Виз, глава этой миссии. Позвольте вам представить остальных ее членов. Это Милена Виз, моя дорогая супруга», указав на высокую черноволосую леди, произнес лорд Виз. «А этот, уважаемый человек...» «Вильгельм Нот». Протянув руку сухопарому мужчине в очках, я учтиво склонила голову перед одним из светил нашей науки. Последним представленным оказался молодой человек с короткими темными вихрами и смуглой кожей, которая выдавала в нем жители островов. Еще одним подтверждением моих подозрений явились три круглых сережки-колечка, которые обычно носили только островитяне. «Севастьян Ватьен». представился он, белозубо улыбаясь. «Польщен знакомством!» «Взаимно!» — хмыкнула я, делая вид, что действительно вижу этого молодого человека впервые. «Лорд Ватиен попал в нашу группу в качестве летописца», — добавил комментарий Годрик въиз, после чего окинул всех собравшихся серьезным взглядом. «Надеюсь, все вы понимаете, что это не увеселительная прогулка». «Наша задача — оправдать ожидания императора и выполнить его поручение, чего бы это нам не стоило». «А какая задача у нас?» Выделив последнее слово, тихо спросила я у стоящего рядом Севастьяна. «Не поверишь», — шепотом ответил он, поглядывая на меня сверху вниз. «Помочь первородным?» «Тебя что, не предупредили?» «Честно говоря, мне вообще ничего не сообщили, кроме даты и времени отправки». Пробурчала я, стараясь не сильно демонстрировать свое недовольство. «Давай так. Как разместимся на месте, я тебя найду и все расскажу. Согласна?» «Буду благодарна. Пока я наводила справки, лорд Виз закончил свою короткую речь и предложил всем пройти в зал телепортации, откуда нам предстояло переместиться в крепость, находящуюся в предгорьях. Уже там нас должны будут встретить первородные и проводить в свое королевство». От предстоящей прогулки кровь стыла в жилах, но я старалась всячески себя успокоить, напоминая, что это был осознанный, хорошо оплачиваемый выбор. Очень хорошо. Императорский телепорт заметно отличался от обычного городского. Во-первых, своими внушительными размерами, позволяющими одновременно проходить сразу нескольким путешественникам. Во-вторых, мощностью. Его питали три накопителя, к каждому из которых были подведены замкнутые магические потоки, позволяя расходовать энергию в любых количествах. «В путь!» — провозгласил глава миссии и кивнул штатному магу, чтобы тот открыл переход. Сделав пару глубоких вдохов, я вплотную подошла к телепорту и, дождавшись отмашки мага, шагнула навстречу своему будущему. Приграничье встретило нас пронизывающим ветром, который налетал то с одной, то с другой стороны, бросая в лицо колки и и горсти снега. Поежившись от холода, я сделала несколько шагов вперед, чтобы отойти от портала, и поскользнулась. От позорного падения меня спас один из встречающих, мгновенно среагировавший на ситуацию. «Спасибо!» Вместе с облачком пара выдохнула я. «Не стоит». произнес знакомый голос уже ранее слышанные слова. Слегка опешив, я подняла глаза на спасителя. Это был маг, тот самый, который помог разобраться с личем и спас от могилы в прямом и переносном смысле слова. Сейчас при свете дня в этом враждебном климате маг выглядел еще суровее. Возможно, такое впечатление производило сочетание пепельных волос со светлой кожей и темными почти черными бровями, Или пронзительный взгляд необычных глаз, когда льдистого оттенка ободок, отделяя зрачок от темной радужки, придавал ему эффект глубины. А может, виной был шрам, который шел от внутреннего уголка правого глаза и тянулся через всю щеку, задевая мочку уха. Определить точный возраст мужчины не получалось, но он явно разменял больше трех десятков лет, а может и все пять. Меня, судя по всему, беловолосый не признал, чему я несказанно обрадовалась. Не хотелось вот так сразу раскрывать встречающим, что в отряде находилась пусть молодая и неопытная, но охотница. «Позволите, леди?» — произнес маг, после чего накинул мне на плечи тальму из меха. «Очень вам благодарна», — улыбнулась я, чувствуя, как отступает холод, а по телу расползается удивительное тепло. «Еще бы ножки не мерзли, и было бы совсем хорошо!» Покосившись на своих спутников, кутавшихся в плащи, я подошла к ним и стала вслушиваться в разговор лорда Вьиса с одним из встречающих. Высокий, даже выше главы нашей миссии, пожилой мужчина, сдержанно приносил свои извинения за столь негостеприимную встречу и предлагал пройти к транспорту, который доставит нас во дворец мудрейшего». Обменявшись еще десятком вежливых положенных по протоколу фраз, мужчины наконец-то направились вниз по склону к большой площадке, на которой нас ждали. — О, великая Дайла! — выдохнула я, глядя на огромных белых птиц с мехом вместо перьев и полупрозрачными клювами, от которых отражалось дневное солнце. — Ха, сомневаюсь! — насмешливо произнес и лорд Ватиен, поравнявшись со мной. «Очень смешно», — отмахнулась я от старого знакомого, продолжая особенно пристально рассматривать одну из птиц. «Это что, правда, Сайкар?» «Не разделяю вашего восторга», — проскрежетал подошедший лорд Нот. «Мы что, полетим на них?» «Полетим, если подпустят», — кивнула я, не сводя восхищенного взгляда с Сайкара. «А что, может не подпустить?» «Еще как может». «Они славятся весьма скверным характером, собственно, из-за которого от этого вида транспорта и отказались в Империи», вступил в разговор лорд Виз. «Да тут одного внешнего вида хватает, чтобы отказаться», пробурчал ученый, делая несколько шагов назад. «Тише, лорд, а то они могут услышать и обидеться», насмешливо произнес глава встречающей делегации. «Какому разумному существу приятно слушать гадости в свой адрес?» «Они еще и разумные!» – пробормотал ученый и отошел на край площадки подальше от величественных птиц. «Я же чуть не пританцовывала от нетерпения, желая рассмотреть Сайкара со всех сторон. О них мне доводилось только читать, а невероятное описание рисовало в воображении немыслимую картинку, заставляя жалеть, что они не водятся в империи». К магическим существам у меня с детства была особая любовь, которая иногда перерастала в одержимость. Благодаря бабушке я объездила все зверинцы и питомники страны. Но, к сожалению, не все удивительные создания водились в наших краях. А тут такая удача! Однако праздником рачало понимание того, что нам необходимо на них лететь. Я ужасно боялась высоты. «Вам абсолютно не о чем беспокоиться!» — убедительно произнес один из встречающих, видимо, заметив оторопь гостей. «Сайкары весьма дружелюбны и очень удобны». «И кому верить?» — покосившись на меня, спросил лорд Нот. «Своим глазам!» — хмыкнул Севастьян, кивая на одну из птиц, которая следила за нами отнюдь недружелюбным взглядом. «Доверять стоит своей интуиции». Неожиданно раздался голос сзади, заставляя меня обернуться. «Глаза могут обмануть! Чувства нет!» С этими словами беловолосый маг протянул мне руку, на которую я опасливо покосилась. В памяти еще были свежи воспоминания о прошлом прикосновении мужчины, которое вызвало очень странные ощущения. Но отказаться казалось неприличным, и я все-таки вложила свою затянутую в перчатку ладонь в протянутую руку». «Мгновение напряжения, и... ничего не произошло». Беловолосый маг спокойно повел меня в сторону одного из сайкаров, который при нашем приближении радостно заклекотал Приблизившись, я осторожно протянула руку вперед, под внимательным взглядом птицы, зарываясь в густой мех, а затем неожиданно взлетела вверх, оказавшись в седле. Маг запрыгнул следом... и после короткого свиста мы взмыли в небо, отчего мое бедное сердце скатилось куда-то в пятки. Всё, на что меня хватило во время полета, это с головой укутаться в накидку, тем самым спасаясь от резких порывов ветра. Упасть я не боялась, благодаря наезднику за спиной, который словно стальными тисками держал за талию. Лишь немного жалела, что не могу посмотреть на золотое королевство с высоты птичьего полета — Но лучше уж крепкая нервная система, чем утолённое любопытство. О том, что мы добрались, я узнала по лёгкому рывку, когда птица опустилась на землю. Почувствовав, как ослабла хватка Наталии, я рискнула высунуться из накидки, да так и замерла, в немом восхищении, любуясь видами. Под нами раскинулась величественная долина с многочисленными зелёными деревьями, чередующимися с красными крышами домов. Среди этих островков вились желтые змеи дорог, на которых то и дело появлялись люди. Что касается дворца, наконец-то я поняла, почему запределье нередко называли золотым королевством. Всё здание было выложено из слитков, переливающихся с золотом на полуденном солнце. Каждое окно украшали россыпи разноцветных камней, отбрасывающих блики на все доступные поверхности. «Красота!» Непроизвольно выдохнула я, не в силах отвести взор от дворца. «Его Величество будет польщен вашей оценкой его дома!» Прокомментировал восклицание маг, а затем спрыгнул с птицы и помог спуститься мне. «Как самочувствие, леди? Не замерзли в полете?» «Нет-нет, все хорошо, милорд». «А как вам вид города сверху?» «Слов нет», — коротко ответила я, потому что действительно не знала, что сказать. «А где мои спутники?» «На подлете. Думаю, лучше подождать их внутри». «Прошу». И мне подставили локоть, предлагая на него опереться. Покосившись на небо, в котором не было даже намёка на остальных членов группы, я последовала за магом, краем глаза косясь на невозмутимый профиль. «Милорд, вы уже несколько раз помогли мне, но мы с вами так и не были представлены друг другу. Простите, леди, моя вина. Лорд Талий Ван Релл к вашим услугам. Леди Огнеслава Грозовая, милорд. Рада знакомству». «Тоже очень рад. Честно говоря, не ожидал, что император пришлет к нам женщин, тем более столь юных. «Чем вы занимаетесь?» «Я посол мира, милорд», — с мягкой улыбкой ответила я. «Ну, теперь понятно, почему мы прилетели первыми. Кое-кто решил выпытать у самой молодой представительницы делегации все секреты. Но в эту игру можно играть и вдвоем». «А вы, милорд, один из советников короля?» «С чего вы решили, леди?» «Ну, вы кажетесь таким серьезным?» Потупившись, выдохнула я, пытаясь соответствовать образу маленькой девочки. И столько мудрости во взгляде. «Не совсем советник», — хмыкнул этот хитрец. «Но действительно помогаю его величеству». «А какой он король?» «Совсем скоро вы с ним встретитесь, леди?» «Вы дрожите?» Простите, милорд, просто в наших краях о запределье и его правите ходят много слухов. Некоторые из них весьма пугающие. И вы им верите? Я сторонник проверенной информации, но ее в империю поступает крайне мало. Уклончиво ответила я пытаясь запомнить маршрут, которым меня вел по дворцу Таи Вваннрел. Если у вас возникнут просьбы или вопросы, можете обращаться ко мне. Постараюсь помочь всем, чем смогу». Лорд подвел меня к большому окну в одном из залов, давая понять, что мы прибыли на место. «Спасибо, лорд Релл», — улыбнулась я, делая мысленную пометку, как можно больше узнать об этом мужчине. «От дальнейших расспросов меня спасли прибывшие спутники, бледными тенями вошедшие в зал». Из всех довольным выглядел только Севастьян, со счастливой улыбкой на губах, водя карандашом по листу бумаги. Как только подоспевшие коллеги поравнялись с нами, к главе встречающей делегации подошел вышкаленный слуга в золоченой ливреи и протянул поднос, на котором лежала записка. Мужчина быстро с ней ознакомился и объявил, что мудрейший желает увидеться с нами как можно скорее. «Нам предложили оставить лишние вещи слуге», После чего мы последовали на встречу с самым таинственным из могущественных правителей нашего мира.